В приемном покое меня переложили с носилок на каталку и задвинули в нишу посередине коридора с изумрудно-зелеными стенами. Как обычно, подальше, с глаз долой. И я, как обычно, смиряюсь. Ловя обрывки разговоров всполошенных бегающих зад вперед медсестер, я узнаю, что медицинские бригады первым делом занимаются РТО, ранеными, травмированными и обгоревшими, так называемой группой риска, к коей я не отношусь. В больницу непрерывно доставляют тяжелораненых. Ударная волна от взрыва умножила количество жертв. И хотя человеческое тело, мягкое и податливое, сопротивляется ударным волнам лучше, чем твердые предметы, Многие люди пострадали от разлетевшихся осколков стекла, гвоздей, камней, болтов, кусков кровельного железа и досок, которые изрешетили их плоть. Вокруг говорят о выбитых глазах, раздробленных костях, ампутации ног. «Жгут сюда, быстро!» «Этого в операционную!» «Звоните в Нотр-Дам или в Святую Терезу, узнайте, остались ли у них свободные места!» Это ампутируем. Жгут. Напряжение возрастает. Мобилизованы все врачи, даже те, у кого выходной или отпуск. К чисто медицинским проблемам добавляются чисто человеческие. Пострадавшие вопят, возмущаются, требуют внимания. Если теракт на площади Карла II тела изуродовал по-разному, то психику поразил одинаково сильно. У некоторых пациентов ужас преобладает над болью, внушая воображаемое страдание. Непрерывно верещат полицейские рации, пополняя список погибших. Медперсонал жалуется на нехватку оборудования, лекарств и операционных. Государственные больницы вынуждены просить о помощи частной клиники. Иногда раздается душераздирающий женский крик – И мы понимаем, еще одна мать в приемном покое узнала о смерти своего ребенка. И я присутствую при всем этом, молча, содрогаясь от ужаса. Меня задевают носилки с очередной жертвой. Лежащий на них мужчина, голый, окровавленный, с обожженной разодранной кожей, сотрясается от спазмов и вращает безумными, испуганными глазами. Я чувствую его не мой крик. «Нет, только не я!» — написано на его лице. «Только не я! Только не здесь! Только не сейчас!» Жизнь и смерть ведут в нем жестокую схватку. Расторопные санитары бегом увозят его куда-то. «Нет, это уж слишком!» Я отворачиваюсь к стене спиной ко всей этой кутерьме, равно напуганный тем, что увидел воочию, и тем, что вижу в воображении. Скорчившись на своей каталке, я больше не шевелюсь, но кто-то время от времени треплет меня по плечу, напоминая, что обо мне не забыли. Мне приятны эти знаки внимания. Забота людей, преданных своему делу, посвятивших себя спасению ближнего, Я постепенно успокаиваюсь. Подобно тому, как тень горы заволакивает соседние поля, меня обволакивает сонное забытье, и я безвольно погружаюсь в него. В конце дня меня будет интерн-ливанец с угольно-черными бровями. «Ваша очередь!» Он привозит меня в бокс и спрашивает. Я сообщаю ему свое имя, возраст, Адрес газеты «Завтра», после чего подвергаюсь медосмотру быстрому, но тщательному. После каждой процедуры он ставит крестик в очередной клеточке истории болезни. Видно, что парень замучен в конец, но ничего не пропускает. «Я голоден», — говорю я ему. «Мириам, принесите больному обед». «Боже, как просто! Почему я не попросил еду раньше?» Мириам, медсестра с жизнерадостным личиком, отдергивает занавеску бокса и спрашивает, «Ем ли я мясо?» «Я киваю». «Любое мясо?» «Любое!» «Мы поместим вас в палату на четвертом этаже», объявляет чернобровый интерн. «Не знаю, радоваться мне или огорчаться, но зачем?» «Простая предосторожность». Нам нужно за вами понаблюдать. Первичный осмотр показал, что у вас нет серьезных травм, только давление низкое и общая слабость как результат шока. Но мы предпочитаем убедиться, что у вас нет внутренних повреждений. Например, Например, повреждений пищеварительных органов, которые трудно диагностировать сразу. «Мне хочется выкрикнуть, что мои пищеварительные органы больше всего страдают от долгого голодания, но я вовремя прикусываю язык. Никто не должен заподозрить, почему я так рад, что меня здесь оставляют. Может, перед тем, как отправиться в палату, вы хотите побеседовать с психологом, специалистом по кризисным ситуациям? Лучше после еды? О, конечно! Извините меня!» Мириам и Ливанец помогают мне перебраться в инвалидное кресло, и сестра везет меня в палату номер 413. После приемного покоя все другие больничные отделения кажутся безмятежно спокойными. Никто не нарушает тишину в широких коридорах, разве что шлепанье тапочек санитарки по мягкому линолеуму до да поскрипывания колесиков моего кресла. Мы движемся по суху, «Словно плывем по воде». Четвертый этаж. Стены украшены фотографиями альпийских пейзажей и освещены слабенькими лампочками. «Ну вот, ваша палата». Медсестра распахивает дверь, и я оказываюсь лицом к лицу с Филибером Пегаром. Он поджидает меня, сидя на стуле у койки, с букетом в руке и льстивой улыбочкой на физиономии. Мириам бдительно оглядывает его. «Вы родственник?» «Я его друг и работодатель», заявляет пигар своим обычным высокомерным тоном. Но едва договорив, он принимает смиренный вид, выражающий искреннее сочувствие. «Кроме родных и полиции, никто не имеет права беседовать с жертвами», строго говорит сестра. «Но у Агустена нет родных!» Мириам смотрит на меня, ожидая подтверждения этой информации. «Я опускаю глаза». «Было бы грустно, — продолжает Пегар, — оставить его в одиночестве после такого потрясения. Что же касается комиссара Терлетти, то он меня хорошо знает и прислал сюда, чтобы я занялся Агюстеном. Позвольте представиться, Филибер Пегар, главный редактор газеты «Завтра». Сестра, которая читает местную газету, а главная занята по горло, решает не спорить и, пожав плечами, устраивает меня на кровати. Пегар суетится рядом, то и дело пытаясь ей помочь. Или, вернее, показать, что он готов оказать помощь. Но она всякий раз отстраняет его. «А какой у нас диагноз?» — сисюкает он. «Спросите у врача. В настоящий момент больной нуждается в отдыхе и наблюдении. Не утомляйте его. Сейчас я принесу ему обед». И она выходит. Пегар спрашивает, состроив умильную физиономию, «Ну как ты?» «Я колеблюсь. Может, притвориться, что я онемел?» «У тебя шок!» «Чувствую, что лучше согласиться. Киваю и спешу добавить. Я хочу есть». «Сейчас она принесет обед!» «Ты был далеко от места взрыва?» Я с удивлением констатирую, что уже несколько часов не думаю о случившемся. Словно запер воспоминания о теракте в дальнем углу памяти, куда преградил себе доступ. — Я стоял на краю площади. — Значит, довольно далеко. О, ну что ж, тем лучше для тебя. Но ты его видел? — Кого его? — Взрыв, конечно. — Я его видел, я его слышал, и я упал, а потом потерял сознание. Говоря это, я спрашиваю себя, что стало с жареной картошкой? хрустящей жареной картошкой, которую я только-только начал заглатывать. Восхищенный Филибер Пегар размахивает передо мной своим букетом, давая понять, что цветы предназначены мне. Потом исчезает в ванной, гремит там какими-то предметами, бурчит, тыхается, включает воду и, наконец, выходит с уткой, приспособленной под цветочную вазу. — Не благодари меня! — «Лучше давай расскажи!» И грузно бухается в кресло. Он уже не жалеет, что пришел, да еще потратился на букет.